Глава двадцатая. Ритуал настрой площадки. Денис и Агата добрались до стройплощадки пешком. К счастью, сетчатые ворота оказались распахнуты настежь, и им не пришлось перелезать через высокую ограду. То, что они искали, было видно издалека. Центр строительной площадки тускло освещало несколько небольших прожекторов, больше свет нигде не горел. Чернокнижица и его спутница тихо пробрались между строительной техникой, подкрались поближе и спрятались за большим экскаватором. На одной из самых широких площадок старого фундамента полным ходом шла подготовка к какой-то церемонии. Высокий детина в длинном черном пальто весьма искусно чертил в центре площадки странного вида пентаграмму. Денис и сам не сделал бы лучше». Этого типа он видел на экране, когда Ипполит Германович общался с мадам Анаит. Его звали Дмитрием. Высокий, тощий, сильно сутулившийся при ходьбе, он напоминал дворецкого семейки Адамс из старого фильма. Дмитрий ловко орудовал большим строительным циркулем, причем делал это так профессионально, будто ему не в первый раз приходилось заниматься чем-то подобным. Он начертил мелом три широких круга, расположив их в равностороннем треугольнике, затем нарисовал вдоль кромки каждого множество оккультных символов, вокруг всех трех окружностей провел один большой круг и также начал окружать его кромку странными значками. За работой Дмитрия пристально наблюдали стоявшие рядом Полит Германович и мадама Наид, невысокая старуха в черном ее седые волосы были уложены в аккуратную стильную прическу, а глаза закрывали большие темные очки. Ночью они выглядели весьма странно, но старуха, похоже, отлично в них видела. и давала Дмитрию указания, и тот молча их выполнял, продолжая чертить оккультные символы. — Какая странная пентаграмма, — шепнула Денису Агата. — Я впервые вижу что-то подобное. — Я тоже. — кивнул Денис. — Три круга в одном. Про такое мне даже учитель не рассказывал. «Рад, что вы согласились приехать, мадама Наид!» Тем временем подобострастно произнес Ипполит Германович. «Как я уже говорил, специалистов подобных вам...» «Не думай, что между нами все решено, Бестужев!» Жестко оборвала его старуха. «Я делаю это только ради обещанных денег. Тебя я по-прежнему презираю!» так что оставь свою лесть для простаков. И все же я надеюсь, что когда-нибудь мы с вами станем добрыми друзьями. Надежда умирает последней. Вы принесли обскором? Мы принесли все. И Полит Германович сделал знак тузу, стоящему в паре метров от края бетонной площадки. Телохранитель вынул из кармана куртки небольшой сверток из черного шелка и протянул Бестужеву. Тот бережно развернул ткань, и на его ладони засверкал в свете прожекторов красивый хрустальный куб с черными и красными гранями, испещренный какими-то необычными значками. При виде обскурума старуха Анаид буквально лишилась дара речи. Она бережно взяла его двумя руками и, с благоговением принялась разглядывать. В это время у края площадки остановился небольшой грузовик. К машине подошло несколько строителей. Немного повозившись, они выгрузили из кузова здоровенную каменную глыбу примерно полтора на два метра, покрытую странными темными пятнами. Глыба выглядела так, будто ее грубо выкорчивали из фундамента какого-то здания, воспользовавшись отбойными молотками и кувалдами. Из нее торчали куски железной арматуры — а эти пятна на ней были очень похожи на засохшую кровь. Пока строители вытаскивали глыбу из грузовика и заносили ее на площадку, к фундаменту подъехал небольшой черный фургон. Из его кабины выбралась Лола, она обошла машину и распахнула ее задние дверцы. По ее приказу люди Бестужевы извлекли наружу нечто длинное, упакованное в черный блестящий пластиковый мешок. Увидев это, Денис похолодел. В таких мешках обычно перевозили мертвецов. — Это то, что я думаю? — тихо спросил чернокнижец. — Понятия не имею, — шепнула ему в ответ Агата. — Со мной они это не обсуждали. — Они с ума тут все посходили! — Теперь понятно, почему все делается в темноте. — И понятно, почему Бестужев нанял настройку уголовников, — хмыкнула юная ведьма. — Эти уж точно не станут задавать лишних вопросов. — И даже мертвецов согласны таскать за хорошую плату, — согласился чернокнижец. Каменную глыбу опустили точно в центр одного из кругов. Тело, упакованное в мешок, положили в центре соседнего круга. Дмитрий тщательно проверил, чтобы строители не задели ни одну из меловых линий. Мадама Наид тихо что-то пробормотала, нажала на несколько символов на стенках обскурума, и хрустальный куб в ее руках вдруг осветился изнутри тусклым багровым светом. Старуха поднялась на бетонную площадку и положила куб в середину между тремя пентаграммами — а затем сама вошла в третий круг. «Надеюсь, у вас все получится», — собрано произнес Бестужев. «Только сначала вам придется выгнать с площадки всех, кому здесь находиться не обязательно», — сухо произнесла мадама Наид. «Я терпеть не могу работать перед лишними свидетелями». «Тус Лола, останьтесь», — тут же приказала Полит Германович. «Остальные все вон отсюда». «Когда потребуетесь, я вас позову!» Строители быстро растворились в темноте за оградой стройплощадки. Рядом с Бестужевым остались только Туз, Лола и Дмитрий. Мадама Анаит расставила руки в стороны и глубоко вдохнула, подняв лицо к черному небу. «Местечко и в самом деле подходящее», — сказала она. «Есть тут что-то под землей, я это чувствую. Потоки темной энергии. Значит, ритуал должен пройти как по маслу». «Именно поэтому мы и приобрели этот участок», — усмехнулся Иполит Германович. «Новая штаб-квартира дворянского собрания будет выстроена не на случайном месте. Там, где вы сейчас стоите...» расположится церемониальный зал, в котором мы сможем практиковать различные ритуалы и творить еще много чего интересного. Осталось только разобраться с этим дурацким ритуальным убийством, но мои люди этим уже занимаются». «Ваши дела меня мало волнуют», — отмахнулась мадама Наид. «Знать ничего не желаю». «Тогда делайте то, за что я вам плачу», — обиженно буркнул Бестужев. «В моих силах можешь не сомневаться, Бестужев, я все сделаю. Но знай, некромантия — магия особого толка. Советую трижды подумать, прежде чем пытаться вернуть в наш мир то, что не должно сюда возвращаться». «Я уже все тщательно обдумал», — отрезал Полит Германович. «У нас нет другого выхода. Мне нужна информация, которой владеет только она». «Все участники той давней истории мертвы, и лишь на нее теперь моя последняя надежда». «Знаешь, почему мало кто пытается возвращать мертвецов, Бестужев?» спросила ведьма. «Потому что зачастую возвращается совсем не тот, кого ты ждешь, а нечто куда более темное, кто-то страшный, кровожадный, злобный и мстительный». «Как раз это меня совсем не пугает», — рассмеялся в ответ Полит Германович. — При жизни она была той еще тварью, так что хуже уже просто быть не может. — В таком случае давайте поскорее покончим с этим, — устало проговорила мадам Наид. Мое дело маленькое, а вот последствия придется расхлебывать тебе самому. И старуха начала свой магический ритуал. Над строительной площадкой зазвучали древние темные заклинания. Многие слова из тех, что произносила колдунья, были Денису знакомы, но он никогда их не использовал. Большую же часть он слышал впервые в жизни. Вскоре мадама Наид призвала силу и запечатала внешний круг. Линии символы большой пентаграммы начали слегка фосфоресцировать в полумраке. Затем ведьма воззвала к тьме и попросила о помощи. Но за помощь подобного толка следовало заплатить. Тощий помощник ведьмы Дмитрий приблизился к кругу, вытянул руку. Мадам Анаит извлекла из складок одежды длинный узкий стилет и полоснула его по ладони. На бетон хлынула темная кровь, Но Дмитрий даже не дрогнул. Видимо, он делал это не впервые. Его кровь была принята, нужные символы начали светиться. Мужчина отошел подальше и обмотал руку носовым платком, а мадама Наид заговорила с теми, кто откликнулся на ее зов. Обскурум между тремя кругами засиял ярче. От хрустального куба ударил вверх высокий столб красноватого дыма, В котором мерцали золотистые искры. Дым стал расползаться в стороны, и в нем заметались золотые нити, словно щупальцы, исследующие все вокруг. Призрачные нити стали длиннее, вскоре они уже достигли внешнего круга и заколыхались над головой старой ведьмы, над каменной глыбой и черным мешком, в котором угадывались очертания человеческого тела. «Она и правда сильна», — прошептала рядом с Денисом Агата. «Редко мне встречались маги, обладающие такой силой». Чернокнижец промолчал, продолжая наблюдать за происходящим. Внешний круг полыхнул красным огнем, и от него в черное небо поднялась красная полупрозрачная стена неведомой энергии. На этой стене начали возникать темные силуэты, которые принадлежали людям и каким-то жутким тварям, постоянно меняющим свои очертания. Призраки окружили мадам наид со всех сторон, внимая ей и наблюдая за ее действиями. Ведьма, продолжая читать заклинание, протянула руки к сияющему обскуруму, и золотые нити потянулись к ней навстречу. Теперь они окутывали ее фигуру, скользили по одежде, растекались по серому бетону, покрытому оккультными знаками. — Властью, подаренной мне высшими силами, я призываю туч, я душа покинула тело, разбившееся на этих старых камнях! Мадам Анаит махнула рукой в сторону каменной глыбы, покрытой засохшими бурыми пятнами. «Откликнись на мой зов, где бы ты сейчас ни находилась! Мы даем тебе новое тело, а ты снова послужишь нам и будешь повиноваться своему новому хозяину! Восстань! Восстань! Восстань!» — крикнула ведьма, и ее голос эхом разнесся по всей стройплощадке. И Германович, Тус и Лола молча наблюдали за ее действиями. Нити из золотистого света заскользили по каменной глыбе, начали ощупывать мешок с телом, а мадама Наид еще дважды повторила свое заклинание. И тело, упакованное в черный пластик, неожиданно зашевелилось.